Глава восьмая. Драконья дружба. Ранним утром, коротко обмывшись чане в саду, Лилайна подошла к обозам, заплетая косу. Антракс был уже здесь. Посох и мешок он успел закинуть в один из обозов с какими-то сундуками. В этот момент к нему буквально подбежал пират и хлопнул по левому плечу. Причем было очевидно, что он специально не тронул правое, к которому был ближе. «Доброе утро!» — объявил он. И, не дожидаясь ответа, спросил... У тебя что, нога болит? Нога? удивлённо переспросил Антракс, словно никогда не имел с ней проблем. Я ночевал в соседней комнате и, кажется, слышал ночью жалобные стоны, весело пояснил дракон. Антракс нахмурился. Ты считаешь это хорошей шуткой? спросил он строго. Это очень смешно, объявил дракон и, увидев Лилану, сразу обратился к ней. А вы как думаете, с ударами? Не понимаю, о чём вы. прошептала Лилайна, стараясь оставаться невозмутимой, но все равно покрываясь легким румянцем. К счастью, во двор вышла Арика, сонно зевая. Отступая от мужчин, Лилайна поспешила к ней. Антракс же только покачал головой и махнул рукой на дракона, который был неисправим в своем поведении. Но пираты и штарис научились принимать друг друга такими, какие они есть, и не переходить границ дозволенного.